Глава 17. Шутки над королевскими особами «И ты так просто отпустишь их? После такого оскорбления!» Старый с поджав губы, глядел на то, как и террасцы во второй раз собираются в дорогу. «Я лишь вчера женился, и поэтому сегодня весьма склонен к благодушию», — объяснил ему король Тиульбов. Я даже признал перед его величеством Вальдом, что погорячился накануне и принёс свои извинения, а также заверил в желании сохранить добрососедские отношения между нашими государствами. Дацхатес выразительно плюнул в сторону кареты Вальда. «Эки, мягкосердый ты! Вот уж не ожидал!» – разочарованно произнёс Демарф. Дегориан коротко наклонил голову в ответ на прощальный жест повелителя и терраса и громко крикнул «Открыть ворота!». Ворон с собственной персоной метнулся к колесу, приводящему в движение тяжелый механизм, и, отвесив поклон до земли в сторону отъезжающей делегации, крутанул ручку. «Пойдем-ка, Цхатас, заберемся повыше. Покажу тебе одну занятную штуку». Когда они добрались до дозорной башни, на которой уже стоял Борх и, опёршись на перила, глядел в подзорную трубу, ворота уже опустились. «Сколько насчитал?» – спросил Айволен у друга. «Тридцать». демарв сохранивший к своим годам прекрасное зрение, всмотрелся. По единственной ведущей с крепости дороги – уже известная им кавалькада а навстречу им рывками двигалось сине-черное пятно которое приближаясь рассыпалось в отдельные фигурки от торхи чтоб меня вскричал дацхаатас придя в страшное волнение неужели прорвали границу на границе затишье», – успокоил его дегорян недавно был посланник с сообщением что последнюю атаку отразили это одиночные отряды мы пока не знаем откуда они берутся вальт пытается развернуть лошадей провозгласил бор хлопая ладонями по перилам дай-ка сюда айвалин отобрал у него трубу и вгляделся в занимательную картину началась потеха режет поводье его величество сам режет поводье а племянничек уточняет демарф «Этот самый первый скачет». на торхов «Назад, в вы Излоумор». «Выходим?» спросил у Айволена Борх. «Пока ждем». «Ах ты ж хитрый лис!» Дацхата с размаха хлопнул короля Тиульбов по плечу. «Какую шутку выдумал, а?» И они втроем разразились дружным хохотом. У ворот внизу уже выстроились вооруженные Тиульбы во главе с Вороном деценно в лёгком кожаном доспехе, кокетливо украшенном разноцветными нитями, также была здесь, готовая сорваться с места в любой момент. «Всем тихо!» — сказал Дегориан, принимая из рук паренька, ещё не достигшего воинского возраста, свою кольчугу. «Ждём!» Наконец тишина нарушилась топотом конских ног и отчаянными криками снаружи. «Скорее! Открывайте ворота, томаторхи! Ну же!» Ворота заторобанили. «Открывайте! Заклинаю!» «А кто это там?» Спросил громко ворон. «Де горен, сукин ты сын! Открывай скорее!» «Многоуважаемый Вальд! Не верю своим ушам! Ты что ли?» Крикнул ему в ответ Айволин. «Постой-ка там! Сейчас бросим ткани для пошива одежды воинам!» Зазвенели мечи. Послышался хрип и рычание чернозубых монстров. Закричали воины и Терреса, вступившие в неравную схватку с аторхами. «Я тебя прошу, пожалуйста!» – взмолился вальт Дегориан дал знак Ворону. Ворота поползли вверх. Не успели они подняться и на пятую часть, как под ними прополз Вальд, и Ворон силой отпнул тащившегося за ним аторха. Затем вкатился бледнее, чем снег, что лежал за стенами из лоумора Этольд. Воины-твердыни высыпали наружу, рубя направо и налево, не позволяя оторхам пробраться во двор. Вернувшись в свою спальню поутру, я первым делом раздевалась до нога, встала перед зеркалом и как следует оглядела себя со всех сторон. Казалось бы, ничего не изменилось. Руки, ноги на месте... Черты лица те же. И вместе с этим нечто неуловимое добавилось к моему ощущению себя. Я будто раньше ходила на носочках, а теперь встала на всю стопу целиком. Мне открылась сторона жизни, которую от меня старательно прятали, держа за глупого ребёнка. Но она столь многое объясняла. Ветка то и дело заходила за каждым пустяком и всякий раз так глупо мне улыбалась, что хотелось приложить её чем потяжелее. У окна на деревянном манекене висело прекрасное платье, приготовленное для церемонии. Из нескольких слоёв светло-бежевой легчайшей ткани я даже не знала, как такая называется, украшенное по лифу гладкой вышивкой из сиреневых роз, в центре каждой из которых было вшито по небольшому фиолетовому аметисту. Бракосочетание должно было состояться сегодня, а произошло вчера, и это было даже к лучшему. Хотя жаль всё же, что это платье, созданное трудами искусных швей, на мне так никто и не увидит. В крепости было подозрительно тихо. Враги на подходе, но нет никакой суеты. Я подошла к окну, чтобы отвлечься. И словно вчерашний день повторился заново. и Итеровцы укладывали продукты и вещи в свои повозки. Этоль стоял под крышей навеса. Они что, не знают, что за пределами излоумора сейчас опасно? Или настолько уверены в силе своих воинов? Последнее утверждение было достаточно скоро опровергнуто. Стоило лишь внимательно наблюдать за происходящим во дворе. Я смотрела с долей зависти на Деценну. Вот она, свобода! Эта женщина делала, что хотела. Хохотала в голос, если ей было смешно. Разговаривала с любым, кто ей понравится. Могла постоять за себя и не боялась ничего. Уж с ней-то Айна бы не совладала». И вот я снова пришла к тому, что сидела глубоко внутри и, как зудящая муха, раздражала и вызывала обиду. С этим нужно было что-то делать. Картина во дворе вновь сменилась. Ворота открылись. Вернулись воины, затаскивая нечто большое и смотанное верёвками. Они поймали несколько торхов живьём, если так можно сказать. Я поспешила одеться и выбежала из спальни. «Его Величество запретил вам выходить без его ведома». Стражник загородил мне дорогу. Я попыталась провернуть такой же фокус, как и в ночь своего похождения в башню, но не вышло. «Я всего лишь хочу поглядеть на пленённых оторхов и больше никуда не сверну. Хотите, проводите меня!» «Это невозможно», — сказал тот спокойно. «Ну и Мериль». В коридоре появился мой муж, при виде которого стража вытянулась по струнке. Прекрати сбивать толку людей. Они выполняют мое распоряжение. Я хочу свободы передвижения по крепости и поглядеть на Торхов. Все-то она усмотрела. Улыбнулся Айволин. Прояви немного терпения. Пойдем, покажу тебе зверушек. Он взял меня под руку и повел по коридору. «Зачем ты отправил Вальда со своей свитой навстречу от Орхам?» айвалин нахмурился и сжал губы. Волновалась за участь своего несостоявшегося спасителя. С недобрыми нотами в голосе спросил он. «Не понимаю, о чём ты», – пробормотала, пытаясь сообразить, что именно ему может быть известно об этом. «Да?» – дегорян поднял бровь. «А вот племянник короля Вальда заявил, что ты умоляла увести тебя с собой. И он даже готовил побег. Где-то у меня была записка». Он демонстративно похлопал себя по карманам. «Это гнусная ложь!» – возмущённо воскликнула я. «Никогда я никого не умоляла!» «Значит, мне показалось, что вы переглядывались?» «Прекрасно. Вряд ли бы тебя устроила роль второй жены». «Почему второй?» Каюсь, слишком поспешно переспросила я. «Потому что первое, насколько мне известно, у него уже давно есть». Он проследил за моей реакцией, а я поспешила скрыть удивление за встречным упрёком. «А я, часам не вторая ли жена королю Тиульбов? Где та женщина, что приставила нож к моему горлу, отрезала волосы, опозорила? Как она наказана?» «Хвель, постигнувши на твою невесту, был убит без колебаний». «Замолчи». Он сжал мою руку и пошёл быстрее, заставляя почти бежать. «Мне что, убить её теперь?» «Да». И это был самый честный ответ, который мог только быть. Я мечтала, чтобы Айну казнили, чтобы её разорвали от торхи чтобы её сбросили с башни, отдали на растерзание волкам, которыми она мне угрожала». Я её отчаянно и мстительно ненавидела. Король, завидев в моих глазах отражение этой ненависти, взглянул на меня с нескрываемым удивлением, но промолчал и толкнул дверь малого зала. Посреди зала стояла большая железная клетка с частыми прутьями, но разглядеть оторхов внутри было сложно, потому что её плотно окружили любопытные. Здесь толпились и приближённые к королю, и обычные воины, И даже прислуга. Перед нами расступились, образовав свободный коридор, в просвете которого я увидела за прутьями двоих синекожих, отвратительных монстров, всем своим видом вызывающих брезгливый страх и оторопь. Они шипели, рычали и как безумные кидались на решетку, когда кто-то беспечно подходил слишком близко. «Подальше!» Айволин удержал меня за руку, когда я приблизилась к ним почти вплотную. «Ещё нос откусит! Зачем мне жена без носа?» А торхи обернулись ко мне и беспокойно забегали по клетке, пытаясь выбраться. А потом подошли к прутьям решётки и уперлись в них лбами, не сводя с меня чудовищных жёлтых глаз. Я вспомнила, как Этольд говорил на совещании, что одежда у аторхов очень отличается от той, что носят наши народы. И как по этим истлевшим лохмотьям можно сделать хоть какие-то выводы? У одного из них сохранились штаны, почти доходившие до колена, открывающие ниже худые кости, обтянутые темной кожей, и грязная рубашка на вороте которой можно было разглядеть обрывки какого-то вышитого символического орнамента, завитки и точки. Выглядел этот орнамент очень знакомо. Вдруг воцарившаяся тишина вырвала меня из глубины мыслей. Оглядевшись по сторонам, я заметила, что все молча смотрят на вдруг присмиревших от торхов и мою задумавшуюся персону. А торхи же, продолжая удерживать взгляды на мне, стали биться головами о решётку, издавая мерное «тук-тук-тук». Я в недоумении отпрянула на шаг, и Айвелин, ухватив меня под локоть, потащил из зала. «Достаточно, пожалуй». Только за спиной захлопнулась дверь, как на нас из очередного хитрого и злоуморского поворота, порядком испугав, выскочил борх. В седьмой хвост ты, Валены!» – заорал мой супруг, который уже на две трети вынул меч из ножен. «Я тебя чуть не убил, Борх!» «Неважно!» – отмахнулся тот. «Идём скорее!» Мне не оставалось ничего другого, как тащиться следом за ними. Борх вёл нас к тронному залу, в котором мне ранее бывать не доводилось. В очередной раз я поразилась размером твердыни. В зал вели две огромные двери, которые Борх торжественно распахнул. «Вот», – показал он, – «у нас тут самозванец». Громадный зал при всём своём просторе имел патиульпский нехитрое убранство, состоявшее из нескольких рыцарских доспехов в полный рост, канделябров, расставленных по периметру, до да десятка скамей для того, чтобы их занимали, подданные во время долгих церемоний. В центре зала на возвышении стоял большой трон из тёмного золота с мягким, обитым красным бархатом сиденьем, Однако внимание притягивало другое. На троне, привалившись к спинке, лежала тряпичная кукла в человеческий рост, набитая соломой. К пухлой груди её был ножом прибит листок бумаги. «Ха!» – сказал Айволин, читая надпись на листке. Я приподнялась на цыпочки, чтобы разглядеть, что там. «Сдохни, узурпатор. Настоящая королева скоро придёт». «Тара? Эта Тара сошла с ума и считает себя настоящей королевой!» Высказала я озарившую меня догадку. Дегорян и Борх переглянулись. «Нет, моя дорогая жена, всё гораздо сложнее», — сказал Айволин. Ты, наверное, слыхала, что, когда я привёл войско в Излоумор, крови пролилось предостаточно. Однако я не давал распоряжения убивать принцессу Эллен, дочь короля Магнума. Более того, я велел оставить её живой и невредимой. Но тем не менее её тело, обезображенное, было обнаружено у Камня Предков, того самого, к которому ты вчера имела удовольствие прогуляться. Убийцу мы так и не нашли» а тело опознала горничная принцессы. Очень деятельная, услужливая и полезная женщина по имени Тара. Тара. Она очень горевала из-за гибели своей госпожи. Мы не стали ее обижать, оставили в излом море. И достаточно скоро она доказала свою хозяйственность, надежность и преданность. Тогда кого же она называет настоящей королевой, если сама видела тело элен Мы полагаем, что тело принадлежало другой девушке. Может быть, кому-то из прислуги, которую принцесса одна или вместе с Тарой умертвила. Эллен же спокойно вышла подземным ходом в Ингву, а оттуда бежала дальше. У неё был пособник, с которым ты также вчера познакомилась, подручный Магнума Феллен, который после переворота прятался по деревушкам под видом наёмного работника Хвеля. У Феллена сохранилось несколько писем от Эллен. Но всё это не так важно, как то, что где-то в возле море сейчас прячется Тара. И пока мы её не поймаем, спокойно спать никто не сможет. «Но как мы её поймаем, если в твердыне тёмных закоулков и неизвестных нам потайных мест больше, чем ходов муравейники?» Борх потёр затылок. «Можно попробовать позвать её по имени». Робко предложила я «Хорошее предложение. Тара, выходи!» Грозно крикнул Дегорин в пустой зал, отозвавшийся пустым эхом, а затем печально пожал плечами. «Не хочет выходить». Борх плохо скрыл улыбку, а затем серьезно сказал. «Твоя жена во время нашего путешествия из долины однажды так позвала здоровяка Дезвалина, что он с того света вернулся». Дегориан перестал смеяться.